18 декабря. Помирился с Борей. Руку подали друг другу. Мы, собственно, уже месяца полтора в этой доброй ссоре, как говорится. Такие отношения, когда можно смеяться, ежели твой враг остроумничает. Можно, не глядя на него, возразить ему, ежели с чем не согласен в его речах. Условился с М не встречаться целый день. А то я ведь и сам не работаю, и ей не даю. В семь часов вечера. Вот уж скоро год, как я видаюсь с ней ежедневно не меньше трех часов, а десять часов самое обыкновенное. И как это я не надоел ей еще? Кончу Михайловского АВВ. Вчера Сэм начали, до да не того. Писать хочу. Во всем, что я прочел, есть общая нить. И мне нравится мысль соединить все разнородные произведения одной идеей. Нужны только новые журналы, почитать малость. А то я двенадцатых книжек и совсем не видал. «Мир Божий возьму, чуть в библиотеку приду. Боюсь, что там будет Поленковский». Мешает читать. «Он называет меня литературной проституткой. Твоя статья – это твой желтый билет. Нужно тебе на спину к пальто приделать, чтобы знали все люди, с кем имеют дело. Он женился на той самой швейке, к которой водил меня некогда под псевдонимом Графа. Черт возьми, больше месяца ищу книжку, новая в сценическом искусстве Глаголина. Вот бы я и дернул о настроении в нынешнем искусстве. Впрочем, и произведение искусства читать для этого нужно, а я ведь вот уже год билетристики Совсем почти не читаю. Вот бы Леонида Андреева достать. Я в библиотеке билетристики не хочу брать, ибо для билетристики нужно настроение, а я в библиотеке даже не всегда вниманием располагаю. Ну, возьму Михайловского, это в письмах постороннего. Канта взять следовало бы. Ну разве не знамение времени то, например, обстоятельства... Что забытое и погребенное имя ультраромантика Гофмана опять выкапывается из-под пепла забвения. По крайней мере нас приглашают выкопать его. Сбрасывание будничной действительности, вызываемое чрезвычайно развитым воображением, освежающее атмосферу, все это одобряется и поощряется. Евгений Дегин, Эрнест Теодор Амадей Гофман, двенадцатый мир Божий. Захария Вернер, родоначальник немецкого декадентства. Смотри «Самообразование», 4, статья «Л.О.К.Го». Но книжка каждая журнала всех уверяет в унисон, что славен автор «Капитала» и Михайловский посрамлен. Что, по словам науки строгой, одной единственной дорогой мы все, друзья мои, пойдем. Он ей писал «Моя родная, мой путеводный огонек», вслед за Ипсеном восклицая «О, счастлив тот, кто одинок!» Он к одиночеству стремился и в девятнадцать лет женился. Когда сквозь прорванный сапог три пальца скромно показались, все поняли, что он знаком. «Звезды плачут в ночи, плачут, по земле палачи скачут, ты не плачь, хохочи, дорогая, звезды плачут в ночи, мерцая». Девятнадцатого. Был у Хейфица. Здесь говорит история вот какого рода. В новом времени напечатана статья Меншикова. Придеритесь к ней. А сроку мне дано было два часа. Я взял статью с собою. Бегу на улице читаю. Пришел к Маше, поел на те деньги, что у Дони взял. И за работу. Не клеится. Ну да как уладил дело. Приезжаю в редакцию... Хейфец уйти должен. Я, говорит, не могу. Как тут быть? А у меня еще двух-трех строчек не того, не хватает. Пока я их дописывать стал, Хейфец и ушел. У Лена и по телефону, и так, и сяк, никаких. Завтра пойти не может. А я весь горю нетерпением. Такую дрянь написал в начале, что ужас прямо. Ну да ничего не поделаешь. Пишу это в библиотеке. Против меня восседает Сигаревич, рядом с ним Комаров, а спиной ко мне вот этот, как его, Полечок, что в аптеке Пискорского служит. Мне Канта взять надобно, самодавление просмотреть. Кант не признавал никаких «если» при требованиях нравственности, они категоричны. А при императивах личного счастья говорится так, «Ты должен быть вежлив, ежели хочешь, чтобы тебя любили». В нравственных императивах прямо. Ты должен. Нравственная деятельность свободна. Моральные мотивы производятся совершенно свободно практическим разумом. О счастье. Вчера я получил письмо от одной девицы. О, эти письма, о, эти девицы. То есть, собственно, против девиц я ничего не имею. Но, барышни, послушайтесь же, наконец... Доброго совета, будьте веселы, милы, обворожительны, пленяйте нас, обращайте в своих покорных рабов, но не занимайтесь же ради бога философией. Ибо, как говорится соленый, когда философствует мужчина, то это бывает или хорошо, или дурно. Но когда философствует женщина, то это уж будет потяни меня за палец. Итак, одна из девиц хочет знать, что такое. Счастье. 25 декабря. Само собою Рождество. С утра мы с Марусей очень хорошо читали, только мало. Пришел я по договору в 11 часов, а она еще была раздетая. Я к великому удовольствию сидящего в соседней комнате осенного учителя похвалил ее, назвав собакой, за что и получил должное вознаграждение. Как бы там ни было, факт остается фактом. Читали мы хорошо, но мало. У М розовый фартук. Точка. М целует меня в висок и врет, будто в лоб. Читали мы вот что. Впрочем, об этом потом, когда кончится половина листочка. Да и пищеварение примет менее бурный характер. Вчера с М читали сегодняшний номер новостей. Там есть рассказ «Бурже. Отец». Та же неталантливость и тот же ум, громадный ум, который дает ему понять, как должен бы писать талантливый художник. Из наших он напоминает больше всего «Мамина сибиряка». Распространюсь потом. Много мыслей по этому поводу пришло мне вчера в голову, когда Литл Мэри читала вчера этот рассказ. «Я в отличном состоянии духа. И утро не пропало, и Сэм был вместе». Если бы только удержаться на таком положении и потом, впредь. Погода совсем не рождественская. Туман, и сквозь него какой-то намек на солнце. Ведь Чины еще не ел. Нужно будет завтра утром закончить возражение Альталене и снести Рожковскому. Он его с радостью напечатает. Нужно сбавить только отвлеченностей. Так будет солиднее. Я хотел бы, чтобы к прениям в артистическом кружке мое мнение было бы напечатано. Я тогда стал бы возражать, ссылаясь на свою статейку. А то я говорить совсем не могу. Язык у меня вялым становится. Ну так вот, что мы прочитали у Михайловского в Ринане. Об его учении, как оно выразилось в диалогах и отрывках. 26 декабря. Утро. Десять с половиной часов. Оэм был вчера. Тридцать первое декабря. Получил за эту ерунду пять рублей. Купил капельку колбасы, сыру, рахат локума и хотел встречать с Марусей Новый год. Но черт дернул меня помириться с Кацем, принять его приглашение. Скука, шерман, клюги, пьянство, подделка розы под пьяную, лишь бы с Генрихом полапаться – Слезы, опять клюги, песни, бутерброды, пьяная Клара, опять клюги, тягучие взгляды Бори и над всем этим желание уединиться с Машей. В пять часов ушли от откатцев, позже ушли повара, дворнику не дали и под конец таки хорошо поплакали вместе, на лестнице. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Первое января. Маруся сидит возле меня. Бледная, с покрасневшими глазами, милая бесконечно. Как-то невольно в голову воспоминания лезут. Воспоминания бесконечно трогательные, за сердце хватающие. Помню я первое января прошлого года. Тяжелые, счастливые, удивляющиеся неожиданному счастью, с каким-то испугом перед будущим, полные самых неопределенных ощущений. Пошли мы, шатаясь. на станцию. Посидели там молча. М только иногда говорила совсем новым для меня голосом, бессвязные, понятные, не требующие связи слова. Потом поднялись. Пошли, хрустя снегом, к ее дому. Поднялись по железной лестнице, подумали, стучать ли. Решили постучать. Нам открыли. Мы вошли. Смешок, улыбка будущему, Недоверчивая, подозрительная улыбка, но в то же время полная бесконечных надежд. Надежды, обещания. Но разве сбылась хоть одна надежда? Разве я сдержал хоть одно обещание? Но все же я снова даю обещание: А в сердце нашем пылают все те же надежды. Пусть в будущем году мне не придется писать этих строк. У М в гостях Блиер, Зюня, Соня Шнайдер. Гриша уходит с Зюней, на ней красное пальто. И прощаясь, говорит всякому, ну что вам пожелать к Новому году. Нужно говорить об индивидуализме. Я написал возражение Жаботинскому на его мнение о критике. Он посоветовал мне вставить еще про индивидуализм. Второе января. Сегодня должен написать сочинение «Борьба человека с природой». Пособие Елисеев и Реклю. Черт возьми, распишусь, айлюлей Только больше работы брать пока не буду. Альтолене отвечу. Хотя следовало бы взять срочное сочинение, чтобы насобачиться быстро писать. Здесь у меня ерунда. Возьму, размажу и готово. Три дня тому назад я про Гоголя написал «Лафа» В один день 10 таких страниц. Это поллиста, 20 рублей, будь дело журнальное. Эх, хорошо бы про Гоголя к юбилею статью закатать. Чуть кончу с Альталеной, возьмусь. А там Л. Толстого изучать стану. Гоголя мне хочется в связи с нынешним временем изучать. Между тем временем, когда он явился, и нынешним тьма сходства. Про Бердяевскую борьбу за идеализм Тоже руки чешутся. Только было бы время. Эх! Вот и все мое междометие. Теперь без 5 минут 9 часов. Умоюсь, причепурюсь и к М. Я сегодня встал в 7 часов. Обыкновенно в 5 или 1-6. В 10 часов я буду в библиотеке. От 10 до часу до 2 сочинение будет готово. 3 января. Был вчера в артистическом кружке. Скука. Разбирали вопрос, нужен ли нам народный театр. Друг детей Родецкий, махая руками и вскидывая волосами, сказал громкую и горячую речь. о Апофеоз народу. Там все воротилы старики. И слово «народ» не потеряло еще для них своего обаяния. Так что загипнотизированная публика с восторгом слушала Все дикие взвизгивания – театр, школа, облагораживает чувства, человек, побывавший в театре, не станет колотить свою жену и так далее. Референт-артист Селиванов уверял публику, что народ поймет всякую классическую пьесу. Артельный батька Левицкий божился, что все великое просто. И великие истины высшей математики? Одним словом – ералаш. Милый Карменсито, как зовет Кармена Жаботинский, тоже заговорил. Он доказывал, что народ не все пьесы понимает, и привел два примера. Но сделал это так не кстати, что публика зашикала, засвистала и даже с некоторым нетерпением потребовала, чтобы он перестал говорить. Он глуп, бедный человек. Абсолютно и неукоснительно». Он, например, даже не старается скрыть, что считает Горького серьезным своим конкурентом. Он объясняет процесс своего творчества так. Я пишу пятнами, пятнами. А все его произведения – это одно сплошное пятно. Он вчера говорил мне, что хочет читать в артистическом кружке о слоге произведений Горького. Он смотрит на разряженных девиц арт-клуба и говорит, сжав зубы, «Как я ненавижу этих великосветских девиц, если б вы знали!» «Первобытен и не образован. А если бы был образован, хуже было бы. Так хоть самочувствия нет у него, рефлексия не заедает, а в противном случае даже искренности не было бы у него. Последнего лишился бы. М что-то сердится на меня, не знаю за что. Я вчера весь день не был у нее, это правда. Но ведь я не мог...» А может быть, есть и другая причина. Может быть, я причину эту и знал, да забыл. Может быть. Герца Виноградский тоже глуп, неимоверно. То есть так глуп, что глупее и быть нельзя. И развратник говорят к тому же. Говорят, многие говорят. Бесцветен да нельзя. Черт с ним, впрочем. Ну, теперь пойду к М. Два часа. Даже не умоюсь. Вчера вернулся домой в 20 минут третьего. Сегодня встал в половине первого. И ни к черту не гожусь. Не писать ничего. 7 января. Ничего не делаю. Поздно встаю. Это не годится. Был позавчера у Лазаровича. Он прочел мое возражение Альталене. Со многим не согласен. Например, Альталена будто и не говорил, что есть план – Программа. Как же не говорил. Ведь у него идеи заготовлены, а в действие не приведены. План не в смысле программы. Говорят так. Узнав именно то качество человека, которым занимается моя наука, я определяю все другие свойства. Значит, те качества, которыми занимается моя наука, самые важные. И самая наука тоже важнее всех. Восьмое января. «Умираю от лени. Ни за что взяться не могу». Обыкновенно распространено мнение, что шестидесятые годы были что ни на есть народнические по направлению своему. Теперь это мнение особенно часто повторялось в суе по причине сороковой годовщины со дня смерти старшего шестидесятника Добролюбова. Мне кажется, именно такими чертами, как у меня, и характеризуются шестидесятые годы. Тогда вообще не было какой-нибудь отдельной, частной идеи, подчинившей себе все остальные. Тогда была одна общая – свобода личности. Человека не нужно наказывать, не нужно звать еврея жидом, не нужно смотреть на мужика, как на быдло – Все это были вещи одного порядка, и до системы народничества тут было далеко. И, наконец, у тогдашних учителей, у Добролюбова и Чернышевского, вовсе не было таких уж особенных исключительных симпатий к народу. Они, что довольно ярко подчеркивает и господин Подарский в 12 книжке русского богатства, не боялись называть иногда народ тупоумным, невежественным, костным. Даже страшно сказать, парламент они признавали вредным и так далее. Их рационализм, как верно замечает господин Подарский, не позволил им выдвинуть на передний план устроительства истории народные инстинкты. В последнем собрании членов литературного клуба господин председатель объявил, что в ближайший четверг господином Альталена будет прочтен реферат о литературной критике. Основные положения этого реферата нам, читающей публике, уже известны. Их изложил господин Альталена в одном из своих филиетонов Одесские новости, 20 декабря. Вот по поводу этих положений мне и хотелось бы высказаться печатно на столбцах газеты. Господин Альталена ответил одному своему печатному оппоненту, что будет спорить с ним в артистическом клубе. как будто всякий, интересующийся затронутым сюжетом, сможет попасть в этот клуб. Один почтенный русский журналист в личной беседе со мною по этому поводу выразил свое недоумение перед тем обстоятельством, как же это так выходит, по-вашему, что развившийся капитализм послужил причиной двух противоположных явлений. С одной стороны, способствовал оскудению публицистики, а с другой – развитию ее. Разве это возможно? Конечно, возможно. Так оно и было. Происходило так потому, что раньше было главным образом обращено внимание литературы на одних деятелей этого процесса, а потом уже на других, рабочих. Но литература, отвратив свои симпатии от мужика, не имела никого, к кому обратить их. Но потом, по вышеупомянутой причине... Щедрин, между прочим, сказал по этому поводу «Крестьянин, освобождающийся от власти земли, чтобы вступить в область цивилизации, представляет собою отталкивающий тип. Но это еще не значит, чтобы эмансипирующийся человек был навсегда осужден оставаться в рамках отталкивающего типа. Новые перспективы непременно вызовут потребность разобраться в них». А эта разборка приведет за собой новый и уже высший фазис развития. Когда буду говорить об этических идеях, сказать про Бердяева и Струве. Многие склонны думать, что мужик характеризовал и 60 годы. Я не согласен с таким мнением. Мне кажется, что 60 годы центральной идеи имели свободу личности, всякой вообще. В те дни, когда мне были новые идеи линии мозговой. Двадцать минут пятого. Дядя сидит у окна, молчит. Уже час как молчит. Мама шепотом читает братьев Карамазовых. Я только что переписал четверть своего возражения Лени: Сэм не в ладах. Скучно. Тяжело. Хочется побыть одному, да уж слишком трудно. Давид. Куда пойти? М на уроке, да и припираться с нею не хочется. Да и Володя, ихний, противен мне очень. Кацы, я щел бы себя сволочью, если б пошел к ним. Альталена, он теперь работает. Синицыны, что я с ними имею общего. Так давит, что хоть стихи пиши. Ну что ж. Был у Синицыных, был у Альталена, был у М. В библиотеке был. 12 января. Сейчас три четверти девятого. Переписываю возражение Альталене. О, если б я знал, что его напечатают. С каким рвением взялся бы я за это дело. Через два часа, я думаю, мое возражение будет готово. И почерк мой мне не нравится, и слог противен, и смысл для самого Тёмин. Плиту канитель и больше ничего. Ну да ничего. Новости не возьмут, я в листок снесу. Посмотрим. М. Вчера. Вечер. Театр. Не надо. Ну хорошо, я пойду. Дорогая. Драгоценная. Когда б кончить? Пять минут просил. Еще немного. Я был вчера в артистическом клубе. Абезгаус говорил. Великолепно. Лучше этого я никогда не слыхал. Три четверти десятого. Ничего почти не сделал. «Работаю, не разгибаясь». Альталена противополагает идею настроению. Если не по их смыслу, то по времени распространения их. Прежде идеи, а теперь настроение. 11 часов ночи, 13 воскресенье. День сырой, несолнечный. солнечный. Библиотека Сорос Машей Каци. «Черт возьми, не написать ли мне рассказ?» «Был вчера долго уже Ботинского. Ему Федоров, автор Бурелома, дал детей Ванюшина. Он третьего дня обещал дать их мне. Сам вызвался. Прошу. Говорит, не могу». «Да ведь вы сами обещали. Экая скверная у меня память. Я этого не помню». И так далее. «Он вечно расточает мне похвалы. Что ему действительно нравятся мои статьи? Или он врет?» 14 января. Прочитал я статьи господина Бердяева и вспомнился мне такой анекдот. Один человек, лишившийся носа, сказал на исповеди своему духовному отцу иезуиту «Возвратите мне мой нос!» «Сын мой, все уравновешивается, горе влечет за собою счастье. Вот и теперь, хотя судьба и лишила вас носа, но выгода ваша в том, что никто никогда не скажет вам, что вы остались с носом. Я был бы в восторге каждый день оставаться с носом, лишь бы он у меня был на надлежащем месте. Вы ропщите, ведь и здесь проведение не забыло вас. Если вы вопиете, что с радостью готовы были бы оставаться с носом, то и тут исполнилось ваше желание, ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом. Братья Карамазовы, 765. Логика и Иезуита необыкновенно похожа на логику господина Бердяева. Вот образчик. Он идеалист. Стало быть, верит, что красота, нравственность и прочие духовности все это некие сущности, субстанции некоторые. Ну вот и хорошо. Без десяти минут девять часов. Я ничего не делаю. Михайловского читаю. Чуть приду в библиотеку, сейчас мир Божий стребую. Все глупо. раньше обдумать. Я знаю, и это сердечко сожмется От черного крика души никогда. И в этой головке вопрос шевельнется, Зачем это в мире так скучно ведется, За вторником вечно плетется среда. Я знаю, не Настя, с сухими глазами, С пылающим лбом. Ты тоже захочешь безумного счастья, И слез, и любви, и тоски, и участия, И тоже почуешь всем существом, что там за окошком холодным и черным ждать. Сам Христос говорит, что есть верный мирской расчет, не заботиться о жизни мира. Марья Борисовна, сегодня решается моя судьба. Хейфиц по телефону сказал мне, чтобы я пришел в семь часов. Он тогда, наверное, покончит со статьей. «Кланялся вам Альталена». Он угощал меня в кондитерской чаем и оттуда хотел идти в библиотеку, чтобы повидать вас. Но узнав, что вас здесь нет, переменил намерение. 16. среда. Статья об Альталене не принята. К черту, 10 таких напишу. Что же касается планов, их два. О Толстом и о Бердяеве. Я сижу в публичной библиотеке. Возле меня сидит М. «Б» по правой стороне. В зале свистят, пищат, визжат и верещат. Я прочитал сегодня довольно много. Вот хорошо, что мне Кант попался. Я предложил всей нашей компании читать его. Она согласилась. Посмотрим. Маша мне все время говорит «тише, тише». Я вечером в библиотеке не читаю, а верчусь. Сегодня спал до десяти с половиной. Отчего бы это... Я совсем отучился иметь духовные страдания. Моя душа плоска, как тарелка, и пуста, как голова Клары Львовны. Я удивительно, бесконечно не впечатлителен. Нет такой вещи, которую я не мог бы позабыть через час. Память души во мне совсем отсутствует. Вкус у меня громадный, тонкий, но я даже посредственным художником никогда не буду – До такой степени я не впечатлителен. Каждый данный момент я переживаю, как интересный роман, написанный гениальным художником. Но возьми перо, несчастный человек, и ты увидишь, кто ты такой. Бледно и бесцветно потечет моя конетель, и хороший вкус помешает мне довести ее до второй страницы.